Глава семнадцатая «Еще одно, мой заблудший сын. Как только ты воспользуешься телепортом и прыгнешь в свой замок, в Барлеоне все встанут на уши и начнут искать того, кто принес мою метку. Такие вещи скрыть невозможно даже в инвентаре. Поиск будет длиться неделю. Если ты воспользуешься телепортом вместе с меткой в этот период, все узнают, что мы работаем вместе». И тогда у тебя будет только один путь ко мне. Помни о том, что мать всегда примет тебя с радостью, каких бы дел в этом мире ты ни натворил. Диманасы не обманула. Стоило мне вернуться в Майнфэлл, как на аудиенцию примчался взволнованный Дартун. Управляющий держал в руках молот, словно готовясь отразить чью-то атаку, но, увидев в зале лишь меня, смутился. Проверить надо было, оправдывался дворф, пряча оружие за спину отроде ста воспользовалась телепортом пришел приказ проверить все прыжки в этот момент чей приказ удивился я мой послышался звон колокольчиков в майнфел нагрянул мой знакомый вестник домовые проигнорировали гостя считая что он находится в замке по приглашению однако его появление показало что власти стивалы озаботились не на шутку я вижу что на тебе нет печати сета ты чист Не знаешь, в чем может быть дело? По портальной сети в наш мир пробралась тварь Сета. Ее нужно остановить во что бы то ни стало. Эту заразу нельзя игнорировать. Клянусь Барлеоной, ни о какой твари Сета, что прошла через портал, мне неизвестно. На полном серьезе ответил я, тут же озарившись белым сиянием. Метка Эйринес не тварь. Это простой предмет, находящийся сейчас в моем личном инвентаре. Надеюсь, туда вестник проникнуть без моего ведома не может. «Очень хорошо», — по-доброму улыбнулся Вестник. «Я, конечно, еще проверю Майнфелл сверху вниз, но мне уже понятно, что ничего не найду». «Приятно иметь с вами дело, барон. У вас получился довольно неплохой замок». Собственно, все это произошло пару часов назад. Я связался с Азари, описал ей текущую ситуацию и предложил подождать неделю, пока с меня не спадет дебаф. Ждать китайцы не захотели, И вскоре в моем замке появилось нечто. «Отличный пепелац. За сколько отдадите?» Я с интересом оценивал внутреннее убранство кареты. Герметичная, обладающая заоблачными показателями прочности, плавная, удобная, повышенной комфортности. Я бы и в реальности не отказался от такой штуки. Что говорить про барлеону? На мой взгляд, отличное средство передвижения для барона. То есть меня. Статусное. Но самое чудесное в карете заключалось в том, что мое достижение полностью блокировалось от всего остального мира. Стоило зайти внутрь и заклопнуть дверцу, как у окружающих исчезало раздражающее задание на мое убийство. Я по-прежнему находился в игре, даруя клану бонусы, но теперь мог перемещаться из точки А в точку Б без необходимости тотальной зачистки местности. «Не знаю, что такое пепелац, но карета не продается». «Это подарок Барлеоне моему господину на его семидесятилетие», — ответила Азари. «Паучиха составила мне компанию, условно контролируя, чтобы я каким-то образом не выяснил всех тайн, переданные мне во временное пользование кареты. Что было достаточно тяжело сделать, учитывая уникальность предмета и привязку к конкретному человеку. Второго такого чуда в Барлеоне нет». «Да мне навсегда и не нужно», — улыбнулся я. «Но в аренду на пару недель взял бы Может, поговоришь со своим господином? Уверен, у меня еще много чего осталось, что окажется для вас полезным. Бихань в очередной раз продемонстрировал свою силу, презентовав мне личную карету. Как обмолвилась Азари, в этой штуке ее господин передвигался по своему замку, не волнуясь о предательстве слуг. Тот же пульт управления, что у меня, только без пульта управления и на колесах. Наши отношения с китайцем заметно потеплели причиной тому стал зоркий глаз что мне пришлось отдать практически за даром хотя можно ли назвать три тысячи альмарилов за даром это позволило мне не только рассчитаться с эйринес но еще и отложить часть камней для бельфигора так что сделка оказалась выгодна всем что примечательно бехань не стал спорить с условиями что выкатил Эридани по поводу нашего сотрудничества сходу согласовав их и притащив под майнфел тысячу высокоуровневых игроков. Моя охрана на время действия соглашения. Кроме Азари, ставшей моей личной телохранительницей, десяток охотников постоянно использовали свои способности, чтобы вывести из невидимости потенциальных разбойников, паладины дежурили, готовые окутать меня баблами, две тройки магов в Майнфелле держали заклинание призыва на последней стадии, дабы притащить меня обратно в любое мгновение». В общем, сохранение моей многострадальной тушки было оформлено на высшем уровне. Сразу становилось понятно, бехань на этом деле собаку съел. Это вносило свои корректировки в наш план, угрожая его реализации. Но Эрида не обещала обдумать и решить проблему до того, как она станет критичной. Путешествие в обществе «Прекрасный Азари» не входило в список наиболее приятных и полезных событий. Большую часть дороги паучиха молчала недовольная выпавшей ей ролью. А пытаться разговорить ее у меня не было ни малейшего желания. Выйти в реальность, осуществив привязку к персонажа к карете, я не мог. В случае нападения мне необходимо было реагировать и возвращаться обратно в Майнфелл. Сделать сама кукла этого не могла, так что все, что мне оставалось, смотреть на часы, мечтая о том, чтобы стрелка ускорилась. Тем приятнее оказались появившиеся сообщения ультиматум выданный мне гильдии убийц истек и за мной отправились лучшие из лучших меток на мне не было о том что я покинул замок знали единицы так что этим самым лучшим ликвидатором вначале пришлось идти в майнфел где собственно их и встретили получено достижение замок мечты защитная система замка отправили на перерождение одного из трех официальных героев барлеоны репутация с фракцией гильдии убийц увеличена на 100 Уровень Майнфелла плюс один. Игрок Плинту Кровавый, 656-й уровень, был уничтожен. Количество сниженных уровней — один. Репутация с фракции гильдии убийц» увеличена на десять. Эридани. «Куалин. Информация для размышления. Ко мне тут Дартун явился, весьма расстроенный. Принес добычу, что выпало из нашего общего друга. плинто явился в Майнфелл со свитком Армагеддона. Это не просто объявление войны». Это попытка геноцида всего замка. Такое прощать нельзя. квалин Понял. Что-то еще ценное было? Эридани. Ничего билдообразующего. Легендарные наручи, но их легко заменить. Пара флаконов, видимо, держала их в руке. Какая-то веревка с закрытыми свойствами. И, собственно, сам свиток. Неприятная, конечно, штука, но чудовищно действенная. Неожиданно усмехнулась Азари, обрывая наш с Эридани разговор. «Это ты о чем?» На секунду я подумал, что паучиха умеет слышать мысли речь. «Зоркий глаз, только что пришло оповещение о гибели Плинто. Теперь убить тебя предложили мне». «Ты тоже входишь в гильдию убийц? Ты же жрица!» Мне даже разыгрывать удивление не пришлось. Эта сторона Барлеона находилась слишком далеко от зоны моих интересов, так что я просто банально о ней ничего не знал. «И что?» В гильдию входят не только разбойники и охотники. Все, в ком есть хоть малая талика мастерства и таланта, и только лучшие получают право выполнить поручение первыми. Если бы не приказ господина, я смогла бы прямо сейчас набрать нужное количество репутации и заняла бы трон этой фракции, стала бы первой среди игроков». «Репутация? Для того, чтобы стать главой убийц, достаточно одной репутации?» «Конечно». Азари удостоила меня уничижающего взгляда. Учитывая, какие крохи выдаются за каждое задание, это неудивительно. Добраться до превознесения с убийцами еще никому не удалось за все время существования Барлеоны. И поверь, желающих это сделать было предостаточно. Финальные испытания там — это что-то с чем-то. Мое текущее, например, обязывает уничтожить Вестника. И за это я получу базовую единицу — поэтому мы все хватаемся за задание с припиской «плюс» ко всем встреченным фракциям. Слишком высокая награда. А за меня сколько дают? Базовую тысячу. С моими бонусами этого будет достаточно, чтобы набрать недостающее количество. Но повторюсь, сейчас тебе ничто не угрожает. Через три дня задание исчезнет и пойдет следующему по иерархии. У тебя есть время. Азари умолкла, оставив меня в полном замешательстве. Репутация с гильдией убийц продолжала капать за каждое понижение уровня. До недосягаемого превознесения осталось меньше пяти тысяч единиц. Учитывая, что я всего за неделю набил почти шесть тысяч, достижение не казалось мне чем-то невероятным. Однако, судя по словам Азари, для нее репутация оставалась на уровне небылиц, к которым нужно стремиться, но никогда не достичь. Неужели вмешательство Алекса повлияло на игровые алгоритмы? из-за которых образовался бак в мою сторону. Признаюсь, было приятно ощущать себя избранным. Возглавить фракцию, что пыталась тебя убить, чем не изворот судьбы. Но я слишком хорошо знал, что бывает за несвоевременное уведомление о баге. У меня так чуть проект не провалился, когда мы считали образовавшийся баг фичей. Хорошо, что я догадался устроить внешний аудит. Пришла проверка и объяснила, что все летит в тартарары Пришлось задействовать бюджет, отведенный на риски, долго объясняться с заказчиком, начальством, ощущать на себе угрозу увольнения. После этой ситуации я усвоил на всю оставшуюся жизнь. Если есть какой-то баг, о нем нужно сообщить сразу, как только ты понял, что это именно баг. Отправка письма в техподдержку много времени не заняла». Пришла стандартная отписка, что обращение принято и будет всецело и всесторонне изучено, как наша карета остановилась. «Все, приехали. Здесь идеальное место, чтобы обороняться в случае нападения. Господин рекомендует еще раз подумать о приоритетах. Для чего тебе эта встреча? Ты больше не работаешь в верном решении». «Мы это уже обсуждали», — не сдался я. «Пропустить встречу я не могу никак. Вернусь завтра, и мы доберемся до цели». Пока же тренируйтесь проникать в Альтамеду. Эридания обеспечит вас всем необходимым. Состав уже определили? Пойдем в дворей, да? 80 человек плюс я. 81. Нужно отработать вплоть до миллисекунд, путь от подземного хода до порталов. Если кто-то из стройки героев вернется раньше времени, то... Сама понимаешь. Альтамеда превратится в неприступную крепость. К тому же нельзя забывать о защитниках. Статуи, что сделал злобный гном То еще препятствие. «Статуи — Статуи? — нахмурилась Азари. — У меня нет этой информации. Повторюсь, все вопросы к Эридани. В Альтомеду натыкано много чего неприятного. Причем непонятно, что появилось новенького за те полгода, что мой советник находится в тюрьме. Этой информации у нас нет. — Как он нас? — лицо Азари стало мрачным. — Прежде чем возвращаться, позвони по этому номеру. Нужно быть уверенными, что тебя встретят мои люди. Собственно, на этом мое путешествие в удобной карете на сегодня закончилось. Я нажал на кнопку «Выход» и через пару минут выбрался в реальность. «Я начала уже волноваться», — послышался голос Виктории. «Мы можем не успеть к открытию». Хотелось съязвить, но голос пропал где-то в глубине груди. Все говорят, что Анастария является воплощением красоты и грации. Придурки! Женщина, что стояла передо мной, могла дать фору в сто очков дочери моего советника и с легкостью победить, возникни у нее такое желание. Вика была не просто красива, она сияла, как внешне, так и внутренне, пробуждая заснувшие животные позывы самца, увидевшего свою самку. Отренув холодности классику, женщина позволила шикарному красному коктейльному платью временно заменить мои руки и губы выгодно подчеркивая плавные изгибы идеальной фигуры. Передо мной предстала взрослая, состоявшаяся дама, прекрасно отдающая себе отчет в собственной красоте. — Ты прекрасна. Это все, что я смог родить, прошептать. Ты так и будешь стоять в неглиже, провоцируя меня? Учти, я потратила на этот образ три часа. Если ты мне его сейчас сломаешь, а я с трудом себя удерживаю, чтобы не поддаться соблазну, то никуда мы уже не попадем, и мне прилетит. Это ты у нас покоритель Барлеоны, а бедной девушке придется страдать. Так что шуруй в душ и приводи себя в порядок. Одежду тебе я уже приготовила. Нет, мне определенно нужно что-то делать со своими эмоциями. Веду себя как влюбленный подросток, впервые увидевший голую девицу. Мне почти сорок лет, в конце концов. Романтика хорошо, но все должно иметь свои границы и рамки допустимого. Такие мысли возникли у меня, пока я вымывал из воспоминания обнаженные плечи Виктории, и стоит отдать себе должное, они помогли мне настроиться. Напустив на себя наигранное безразличие, я вполне сносно перенес путешествие в загородный клуб. А когда мы туда прибыли, все внимание поглотила огромная толпа народа. «Сколько же их здесь?» — ошарашенно прошептал я, оценивая масштаб верного решения. «Больше десяти тысяч человек, причем примерно четверть не смогли приехать по семейным обстоятельствам. Здесь только работники фирмы, без семей. Роман, мне придется вас сейчас оставить». Виктория перешла на официальный тон. «Нужно помочь Бражникову. Это часа на три. Не скучайте». «Видимо, скучать мне точно не придется», — ответил я, заметив, как в нашу сторону целенаправленно двигалась глава HR-департамента. Смотрела старушка не на Вику, на меня, причем даже взгляда не отводила, словно боялась, что я сбегу. — Добрый день, Мария Семеновна. Судя по вашему виду, у меня неприятности. Жгите. — ах молодость! Все бы вам жечь да разрушать. Старушка запыхалась, протискивая сквозь толпу, но роль заботливой бабки играла на отлично. Если не знать, что за этой ширмой скрывается человек с железной волей и холодным сердцем, — Можно даже поверить в искренность и посочувствовать. Вот только со мной такие номера не проходят. — Роман, у меня будет просьба. — Да, воспринимайте это как просьбу. Старушка продолжила отыгрывать роль. — После вступительной речи Бражников хотел бы с вами поговорить. Чтобы вы сразу подготовились, поясню суть разговора. Успехи клана Парету приятно удивляют. И мы хотим получить свой процент от вашей известности. Чтобы вы не подумали ничего плохого и не вздумали сбежать с корпоратива раньше времени, эти двое молодцев станут вашими сопровождающими. Не обращайте на них внимания. Это для нашей подстраховки. Ждем вас в главном шатре сразу после речи босса. Приятно провести время». Все это было сказано таким простым и незамысловатым образом, словно Мария Семеновна о погоде говорила. «Рядом со мной выросли двое мордоворотов. Другими словами, назвать двухметровых верзил у меня не получалось. Ширина плеч превосходила все разумные границы. И даже издали становилось понятно — парни здесь не для развлечения. Что говорить о близком знакомстве с холодными взглядами профессиональных телохранителей? Старушка незаметно испарилась еще до того, как я сформулировал ответ, так что мне самостоятельно предстояло разбираться с тягостными мыслями. Не могу сказать, что я знал руководство верного решения достаточно хорошо, чтобы утверждать, что все происходящее похоже на фарс. Но многое не сходилось, начиная от показательной доброты Марии Семеновны, заканчивая ее фразой о проценте известности. набражникова это совершенно не похоже. Значит, дело здесь в чем-то другом. И парни, что меня окружают, на самом деле выполняют совершенно иную функцию, чем наблюдение за тем, чтобы я не сбежал с корпоративной вечеринки. Но что же тогда здесь происходит?» «Так вот какой ты, северный олень!» Окончательно прийти к какому-то мнению мне не позволил знакомый голос. Обернувшись, я увидел улыбающегося во все свои тридцать два белоснежных зуба крепыша, подошедшего ко мне в компании пожилого человека. Хотя пожилым его можно было назвать с огромной натяжкой телосложением мужчина мог дать фору многим молодым и только покрытая сединой бородка выдавала в нем долгожителя не могу сказать что рад тебя видеть николай произнес я с максимальной честностью да ладно тебе человек отыгрывающий в барлеоне существо по имени плинто даже рукой махнул только не говори что ты из тех кто переносит игру в реальность я вот нисколько не переживаю что буквально пару часов назад меня нагло решили уровня «Сразу скажу, чтобы не было никаких вопросов. Если с меня что-то выпало, хочу выкупить. В том числе и свиток. Он мне дорог как память. На ручи армагеддон какая-то веревка. Скрывать очевидные вещи я не собирался. Если ты всерьез думаешь, что я отдам тебе их назад, глубоко заблуждаешься. Переговоров не будет». «Свиток хотел бы выкупить я». В разговор вклинился незнакомый мужчина. «Позвольте представиться». Алексей Звалинский. В игре известен как Эволетт, глава клана «Темный легион», Армагеддон не предназначался для использования. «С трудом верится», — ответил я, по-другому посмотрев на брата моего советника. Он действительно походил на Виктора, во всяком случае на тех фотографиях, которые я нашел в сети. «Вы уж поверьте старику». Алексей развел руки в стороны. «Родители учили меня не доверять незнакомцам» даже если они весьма почтенные люди. Свиток мой, если нужна веревка и наручек, готов рассмотреть предложение. Злой ты, Рома, и мысли у тебя злые. Можешь отпускать своих мордоворотов. На этой встрече нападать на тебя я не собираюсь, но в Барлеоне мы еще обязательно встретимся, и тебе придется довольно подробно объяснить, каким образом ты избавился от моих меток. Это все, что вы хотели мне сказать? Я не видел смысла в дальнейшем общении. Однако неожиданно Николай рассмеялся. — Да ладно тебе, не напрягайся так сильно. меня уже успели по ушам настучать. Причем как мои, так и твои. Вика сказала, что больше не будет помогать, если я еще раз попробую сыграть с тобой какую-нибудь забавную шутку. Наручи можешь выкинуть. А веревка пусть будет бонусом за те мелкие неприятности, что возникли из-за нашего общения. Я так понимаю, ты куда-то с Азари сбежал, да? Бойся ее. Она следующая в ранге гильдии убийц. Кто знает, насколько ее преданность Тибиханю безгранична. Но я все же хотел бы обсудить выкуп свитка, роман. эвалет напомнил о своем существовании. Их производство достаточно сложное и затратно по времени. Своё предложение я уже направил вам на игровую почту. Прочтите его, обдумайте. Уверен, мы сможем найти точки соприкосновения. «Хорошо, мы это обсудим», — пообещал я. И в этот момент прозвучали фанфары, призывая всех собраться у многочисленных экранов, разбросанных по всей территории. Мы находились неподалеку от главной сцены, так что ваучи увидели, как глава верного решения подошел к микрофону. «Господа и дамы, я сердечно приветствую вас на нашей ежегодной встрече». Речь Бражникова звучала вполне стандартно для всех вечеринок такого калибра. Генеральный рассказывал о миссии компании, ее целях и проблемах, затронул важность человеческого фактора в современном мире и поблагодарил всех собравшихся за то, что они смогли найти время. Ничего такого, ради чего стоило отвлекаться. Так что я рассматривал собравшихся, отмечая для себя ряд особенностей. Может, в дело вступила моя параноя но большая часть народа смотрела на босса как на мессию, не просто лидера а именно как спасителя целого мира. Поначалу мне показалось это странным, но затем я вспомнил, кем были люди до того, как попали в верное решение. Нищие, отребьи, опустившиеся на самое дно социальной лестницы. Это сейчас у них появилась важная работа и миссия, а совсем недавно они являлись пустым местом. Жуткое на самом деле осознание, ведь Бражников, получается, действительно для таких людей превратился в настоящего спасителя ради которого можно отдать все, что только есть. «Нам пора. Идемте». Впервые за все время присутствия заговорили мои охранники. Николай Плинто и Алексей Эволетт отправились следом за нами. И, к моему удивлению, мордовороты не противились. Раздвигая толпу, они проводили меня к центральному шатру, вокруг которого стояли близнецы моих охранников, организуя безопасный периметр. К тому моменту, как мы подошли ко входу, мражников закончил свою речь и в сопровождении виктории и марии семеновны отправился к нам я окончательно перестал понимать происходящее все походило на то что со мной действительно желает говорить бражников я наотрез отказывался принимать тот факт что с меня будут требовать денег но для чего тогда он идет к нам господа бражников протянул мне старческую руку для приветствия после чего откашлявшись уселся на кресло все ж годы берут свое — Силы уже не те. У вас десять минут. — В таком случае не будем их тратить. Мария Семеновна повернулась ко мне. — Роман. Этот образ — голограмма. Я — Алекс Герман, и мне пришлось прибегнуть к такому маскараду, потому что все оказалось намного сложнее, чем мы полагали изначально. — Так ты не наша ехидная старушка, — усмехнулся Николай Плинто. — Тот-то смотрел, что она слишком жизнерадостная. «Вас двоих посвятят в происходящее позднее. Сейчас важно отпустить Балабанова. Роман, за тобой следят, причем сразу на нескольких уровнях». «Нам неизвестно, каким образом, но все твои переговоры в Барлеоне прослушиваются. Это невозможно с программной точки зрения. Значит, дело в железе. Но мы не можем понять, в каком конкретно, чтобы себя не раскрыть». Бихань запустил руки в наше управление слишком глубоко. Минимум трое человек из параллельного отдела работают на него. Я ограничен в ресурсах. Нельзя привлекать к себе слишком много внимания. За тобой организована тотальная слежка. Бихань параноик. Он проверяет любого, с кем начинает выстраивать отношения. Если он почувствует наше присутствие, тебе будет угрожать опасность. Как пример его безумства. Через пять минут его дроны пробьют защиту и смогут читать все, что здесь будет происходить. Старик не допускает никаких случайностей, желая контролировать каждый шаг. «Возвращайся в свой дом. Там у нас больше пространства для маневра. В первом секторе, где ты сейчас проживаешь, даже у нас полномочия ограничены». «Один он никуда не поедет», — тут же вклинилась Виктория. «Понятия не имею, что происходит, но я не отпущу Романа одного». «Мне некогда сейчас спорить. Важно передать информацию. Мысли речь не контролируются. Общайся с Виктором только через нее». «Виктор?» Алексей Эволетт переглянулся с Николаем Плинто. «Вы же не имеете в виду, что...» «Господа, времени нет от слова совсем. Все вопросы после того, как Роман отправится домой. Дроны уйдут за ним, и мы сможем спокойно поговорить. Сейчас могу сказать только одно. Виктор Звалинский жив, но находится в капсуле для заключенных. И только от вас всех зависит, выйдет ли он на свободу».